Эпилог. Прошел ровно год с того времени, как чудом уцелевшая Диана, дважды невеста, и спонтанный жених Ральф покинули хирургический замок. Диана все эти счастливые дни не вспоминала о том, как плачевно могла закончиться ее медовая неделя, если бы не вмешательство судьбы и секретного агента. Ральф, подавший в отставку сразу после бракосочетания, тоже избегал касаться операционной темы, подарившей ему настоящую и столь редкую в нынешние времена любовь. Благодаря гибельной месте, которая настигла хирургическую бригаду и главного заказчика, Диана унаследовала все движимое и недвижимое имущество Томаса, ее Томаса Джона Крейга-младшего, выбравшего злодейский путь синей бороды. Бывший агент и несостоявшаяся жертва Первым делом организовали благотворительный фонд для старых дев, которые хоть и не дождались любви, но и не вышли замуж за кого попало. Ральф не возражал, когда супруга предложила однажды в паузе между по-прежнему страстными и продолжительными актами превратить баварский замок в приют для одиноких женщин. Пусть не состоявшимся невестам, сумевшим не поддаться на ложные и опасные предложения о бракосочетании, в качестве компенсации будет предоставлено комфортное и бесплатное проживание в обители сумасшедшей баронессы. Таких осмотрительных и нерешительных героинь, сохранивших честь и достоинство, набралось в Африке, Европе, Азии, обеих Америках и Австралии чуть больше трех десятков. Неискушенным девственницам, так и не познавшим секса во всей его полноте, достались встроенные кухонные приборы. Посудомоечное чудо, телевизор с плазменным экраном диагональю в 50 дюймов, микроволновая печь со двадцатью режимами подогрева и разморозки, чайно-кофейный агрегат, стиральная машина с ночным противошумным устройством а также к божьим одуванчикам перешла библиотека с нечитаемыми томами, гравюрами долгожителей и старинным секретером красного дерева. Портрет сумасшедшей баронессы Ульрики фон Кнаппе и призрак влюбленного юноши, призрак, так и не составивший достойной конкуренции секретному агенту в борьбе за благосклонность новой хозяйки. Постепенно жизнь в приюте старых дев налаживалась, и вот, наконец, благодетели решили посетить замок. Роскошный автомобиль с открытым верхом и форсированным двигателем изящно и споро преодолевал крутые повороты. Ральф сидел за рулем, изредка поглядывая на жену, которая с каждым новым километром, приближающим к месту несостоявшейся трансплантации, становилась все задумчивой, все угрюмее. Заранее предчувствуя изменение настроения спасенного донора, бывший агент разработал большую увеселительную программу, включающую в себя кроме замка еще много баварских достопримечательностей. Бар, где подают знаменитые баварские сосиски с не менее знаменитой баварской горчицей и непревзойденным баварским темным пивом. Горное казино, спрятанное в пещере троллей, где крупье наряжены гномами, а полуобнаженные официантки скользят вдоль игорных столов почти неосязаемыми феями. Кабаре, сочетающее народные танцы под бубенцы и стриптиз под аккордеон. Бывший концлагерь, превращенный в музей со всеми жуткими атрибутами – колючей проволокой, бараками, печами крематория и пожелтевшими фотографиями запечатлевшими массовые казни, выставку кошек, выставку собак, выставку цветов, выставку мотоциклов, национальный парк «Баварский лес», напичканный живностью, надменными лосями с беременными лосихами, благородными оленями, неблагородными кабанами, хрюкающими со славянским акцентом, волками, скрещенными с оборотнями, жирными барсуками, благополучно пережившими в глубоких норах все мировые войны, а также глухарями, тетеревами, куропатками и прочей флорой и фауной с четким клеймом сделано в Германии. Агент в отставке, минуя очередной поворот, боковым зрением заметил, что супруга помрачнела до неприличия. «Как ты думаешь, крошка, Ральфу-призраку не очень скучно в компании престарелых дам. Но Диана ответила встречным вопросом. «Парень, знаешь, я до сих пор не поняла, зачем этот...» Вынужденная пауза. «Ну, ты понимаешь, о ком я?» «Разумеется, крошка». «Зачем этот...» Короткая пауза. Так упорно стремился прожить как можно дольше. Глупенькая. Ральф поддал газу. Богатый человек похож на абсолютно сытого. Ральф лихо вписался в поворот. Он уже попробовал все, что можно. Ральф резко тормознул, пропуская встречный грузовик. И чувствует себя полным хозяином жизни. Ральф снова поддал газу. Пока не приходит старость. Ральф пошел на обгон трейлера с дачным прицепом. И тут человек, которому было доступно практически все, понимает, что он не может купить ни новой молодости, ни тем более бессмертия. Ральф сбавил скорость, подчинившись дорожному знаку. Вот и старается все имеющий любым способом продлить свое неполноценное существование. Диана склонила голову на крепкое и надежное плечо умного супруга. Но зачем нужна жизнь, в которой нет любви? Ты, как всегда, права, крошка. Абсолютно права. Ральф, убрав одну руку с руля, нащупал в боковом кармане подарок, о котором так долго мечтала Диана. Сапфировый кулон. Синий при синий. Жаль, никак не удается выбрать удачный момент для неожиданного вручения драгоценного сюрприза. Разомлевшая жена не заметила лишнее движение мужа. Ральф решил поднять общее настроение. «Крошка, смотри, какое небо синее!» «Прошу, не надо о синем!» Ральф понял, что дал маху. «Я ненавижу, ненавижу этот цвет!» Диана откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, чтобы невольно вспомнить чудесный замок, игру в призрака, и подлое коварство Томаса Джона Крейга-младшего. Ральф без раздумий достал из кармана дорогущий презент, и софьяновая коробочка с несоответствующей драгоценностью улетела далеко за обочину. Камушек придется заменить. Рубин вряд ли подойдет, слишком кровав. Лучше бриллиант, да покаратистей. Ральф глянул в зеркальце на двухнедельную щетину, постепенно формирующуюся в шкиперскую бородку. Надо будет сразу по приезде пустить в дело бритву. Ральф засвистел бодрую мелодию неувядающего шлягера про любовь, которую нельзя купить. Диана, открыв глаза, начала тихонько подпевать. Ральф торжествующе нажал на клаксон. «И бриться надо не меньше двух раз в день».